Глава 9. В городе всё закончилось довольно скоро. Корничок усадил несколько молодых стажёров в одном кабинете. Каждому из них поручил Светлану Миня и водителя Mazda с его адвокатом. Сам лейтенант ходил по кабинету от группы к группе, прислушивался к разговорам и задавал вопросы. Всё это напоминало мне одновременную игру в шахматы на нескольких досках сразу. Если Светлана и я занимались преимущественно событиями 12 июня, просто описывая, что случилось, то водителя Mazda раскручивали на предмет его сговора с бандитами. Его раскалывал рослый парень, никак не ниже 2 м. с выпирающим мощным подбородком и раскосыми глазами. Я прислушивалась к их разговору и поэтому могу кое-что о нём рассказать. Следователь. Для чего вы организовали дорожно-транспортное происшествие? Водитель. Ничего я не организовывал. Это всё ваши домыслы. Адвокат. Лёша, я советую тебе ничего не говорить. Они не имеют права давить на тебя. Следователь. Можно ничего и не говорить, но в связи с обстановкой в стране мы имеем право принять специальные меры в отношении вас. Всё случившееся мы представим как попытку совершения террористического акта. Исполнителя этого акта должна ожидать смертная казнь. Но в связи с мораторием на её применение мера наказания будет сведена к пожизненному заключению. Водитель. Лучше я всё объясню. Следователь. Да, так будет лучше. Выясним все обстоятельства и не будем терять времени. Мы быстрее закончим работать с документами, вы быстрее вернётесь домой. при условии, что мы не найдём состава преступления. Адвокат. Учтите, я контролирую каждое слово. Следователь. Это как вам будет угодно. Водитель. Дело в том, что в мою машину влетела Нива. Знаете, с укреплённым бампером, огромным таким, чёрным. Следователь. «Служба ГИБДД ГАИ в курсе?» «Водитель. Дело в том, что это случилось на трассе». «Водитель. Дело в том, что это случилось на трассе». И... Молчание. «Следователь. Да-да, я слушаю». «Водитель. Я сам виноват. Пытался обогнать». и резко затормозил перед выбоиной на дороге. Не хотел прыгать на ней. Нива не пострадала. Ее водитель, можно сказать, и не почувствовал столкновения. А у меня кузов из фольги сделан, образно говоря. Следователь. Кто может это подтвердить? С вами кто-нибудь ехал в это время? Водитель. Никого. Я был один. Если только сам владелец Нивы. Мы решили всё по-мирному, тем более что у него ни одной царапины, если только на бампере чуть-чуть. Поговорили и разъехались. Следователь. Номер Нивы запомнили? Водитель. Да, вроде бы такой. Называет номер. Следователь. Минуточку. Выходите из кабинета, отсутствуете всего 2 минуты, возвращаетесь. Следователь. Сейчас выяснят, кому принадлежит автомобиль Нива с этим номером. А пока скажите мне, где вы были 12 июня вечером? Водитель. Я ездил в Тихорецк по делам. Следователь. Когда вернулись водитель Только тринадцатым днём вот тогда я и разбил машину. Тринадцатое для меня несчастливое число. Не повезло. Следователь Аккуратнее надо ездить. Накупите иномарок и думаете, что короли дорог. Адвокат Я протестую. Не надо заниматься воспитанием моего клиента. Мы не в школе. Следователь. Хорошо, не буду. Только признайте, что я прав. Молчание. Следователь. Те, к кому вы ездили в Тихореченск, имеют телефон? Водитель. Конечно. Следователь. Я хочу проверить вашу информацию. Сообщите номер телефона. Водитель называет цифры. Следователь пользуется сотовым телефоном, чтобы дозвониться до названного Тихореченска. Разговаривает с абонентом, выясняет все детали, выключает телефон. Следователь: Всё верно. Водитель: Вы же видите, я говорю правду. В кабинет заходит молодой человек в тенниске и протягивает следователю листок бумаги. Следователь: А вот подоспела информация про владельца Нивы. Сейчас созвонимся и с ним. Далее следует та же процедура, что и со звонком в Тихорецк. Я слышала лишь обрывки фраз на нашей стороне линии, по которым легко поняла всё содержание разговора. Следователь, 13-го числа, позавчера, вы ехали по трассе Ростов-Прибрежно-Морск. У вас было столкновение с автомобилем Мазда? Номер? В котором часу это случилось? Как это произошло? Спасибо. Нет, ничего страшного. Еще раз спасибо и всего доброго. Адвокат. Вы довольны, следователь? Все подтверждается. Значит, вы решили поправить свои дела за счет пожилого человека? Инсценировать аварию и содрать с него деньги? Адвокат. Я протестую. Это к делу не относится. Нет, относится, влезла в разговор я. Со стариков легче деньги содрать, что не правда? Адвокат повернулся ко мне, указал на меня пальцем и закричал: Мы подаём иск на эту особу. Она оскорбляла моего клиента публично. Я спокойно пережила всплеск его эмоций, а потом спокойненько произнесла: Я подаю встречный иск. Потому что из уст вашего клиента я узнала о том, что являюсь слизником. что таких, как я, убивать надо и так далее. Причём этот молодой человек, ваш подопечный, начал оскорблять меня первым, а я просто отвечала. Свидетели у меня имеются. Будем продолжать диалог. Адвокат заткнулся. Корничок, доселе молча меривший площадь кабинета шагами, остановился и прокомментировал: Хорошо, что ты, хлопец, не полез на неё с кулаками. Она бы тебя по асфальту размазала. Вот тогда бы стало точно ясно, кто из вас слезняк. Насколько я знаю, на её счету десятки спасённых жизней. А ты что успел хорошего сделать в своей жизни? На этот раз никто не протестовал. Я посмотрела на часы. Господи, Наш поезд через 10 минут. Граничок тоже посмотрел на свой будильник и подпрыгнул на месте. Быстрее в машину. Молодой человек, который беседовал со мной, всколькнул. А подписать показания? Я размашисто черкнула внизу изписанного листка. Всё правильно? Ещё здесь. Я расписалась. И здесь. Господи, когда же это закончится? Я сделала знак Светлане. В сопровождении Корничука мы сбежали вниз по лестнице и сели в машину у вас. Начал накрапывать дождь. На море, наверное, слегка штормит. Дождик в дорогу это хорошо, произнёс лейтенант. Хорошо-то хорошо, хорошо» буркнул водитель. Только у меня в пасмурную погоду Аккумулятор быстро садится. И в самом деле, стартер два раза вякнул, и водитель выключил зажигание. "Слушай", воскликнул Корничок. "Мы опаздываем на поезд. Девушки опаздывают". "А что я могу поделать?" пожал плечами водитель. "Аккумулятор уже старый. Я давно говорил, что нужно заменить его". Сделай же что-нибудь. Весь день сегодня по городу мотался, аккумулятор должен был подзарядиться. Сам не знаю, в чём проблема. Пробую завести тачку. Водитель повернул ключ в замке зажигания, стартер, который снова слабо вякнул, вдруг всё-таки запустил двигатель. Поехали. Включай мигалки, сирену. приказал Корнийчук. Мы помчались по прибрежно-морскую, соблюдая лишь небольшое количество правил, те, которые ещё можно было соблюдать. Интересно, твои ребята дождутся нас? спросила я Светлану. Билеты у них? И мои вещи тоже? горестно произнесла девушка. Надо сказать, что она держалась мужественно. переносила боль так, как и подобает настоящей русской женщине. Нет, неправильно я сказала. Надо так. Русской женщине. Потому что мужики наши слабыки. Прошу извинить, конечно. Остановившись на привокзальной площади, мы выскочили из Уазика и помчались через здание вокзала. Снимай камуфляж, крикнула я Светлане на ходу. Чёрт упарик. Почему? Твои ребята нас не узнают. Ладно. Попытки дежурных милиционеров остановить нас и выяснить, что происходит, пресекал Корнейчук, пыхтевший позади нас и кричавший: "Всё в порядке, хлопцы, спецоперация". Смех да и только. Мы выскочили на перрон. Поезд, в котором мы должны были ехать, уже тронулся. Это произошло буквально 5 секунд назад. Двери вагона были ещё открыты, из них выглядывали проводники. Ни Валерия, ни Сергея, ни Петра не было видно. Наверное, устали ждать нас и ушли. Что за привычка не доводить дело до конца? Не люблю таких. Тринадцатый вагон находился ближе к хвосту поезда, и мы до него добежали, так как поезд ещё не успел набрать ход. Быстро. Я повлекла за собой Светлану. Мы подбежали к тамбуру. Светлана ухватилась здоровой рукой за поручень, а я подталкивала её сзади. Корничок похтел у меня за спиной. Вы куда? возопила проводница, толстая тётка с белокурой, как у Мэрлин Манро, причёской и солидным круглым животом. Мы опоздавшие, крикнула я. Где ваши билеты? Потом покажем. Неизвестно, что я собиралась показать, потому что билетов у меня не было. На что я надеялась, непонятно. «Наверное, на то, что удастся уговорить проводницу, чтобы та разрешила нам прокатиться в этом поезде хотя бы до первой остановки. Сейчас главная наша задача – отъехать подальше от Прибрежно-Морска, оставить за собой убийц, а там посмотрим». Проводница отступила в сторону, освободив место. «Мы ввалились внутрь тамбура». Услышав прощальные слова лейтенанта Корничука: "Счастливо, спасибо!" ляск. Это опустилась верхняя ступенька, закрывающая собой все остальные идущие вниз. Но дверь проводницы не торопилась закрывать. Наверное, решила полюбоваться на пробегающие мимо красоты. Мы прижались к холодной пластиковой поверхности стены. И никак не могли отдышаться. Светлана опустилась на корточки. Эй, девчонки! Я встрепенулась. Что такое? Клянусь всеми всемирно известными телохранителями. На это можно было посмотреть. Поезд уже набирал скорость, а рядом с ним, по низкой платформе, чуть ли не подбородком касаясь металлических ступеньек, бежали трое сканеров. В руках Петра был потертый в красно-зелёную полоску чемодан. Он поднял его к самому лицу, собираясь забросить внутрь. Сзади Петра подталкивали Валерий и Сергей. "Это ещё что такое?" завопила проводница. Я поспешила к дверям, и в тот же момент Пётр размахнулся и швырнул чемодан в тамбур, после чего споткнулся и растянулся во весь рост. На него немедленно упали двое его товарища. Билеты внутри! донеслось уже издали. Чемодан попал проводнице прямо в живот и отскочил обратно к двери, чуть было не вывалившись из поезда. От удара чемоданом проводница пошатнулась и дёрнулась назад, попав прямо в мои объятия. Я тоже сделала шаг назад. Ой, мамочки! Еще громче завопила проводница. Я помогла женщине восстановить равновесие. Клянусь, это было непростым делом даже для меня. Неподъемная проводница оказалась еще и очень неуклюжей. Мне пришлось потрудиться, прежде чем она смогла утвердиться на ногах. Затем я потянулась за чемоданом. Поезд уже шел на полной скорости. Я не могла бы уйти. И вагон, как и положено при движении, немного трясло. Так необходимый нам предмет тоже испытывал тряску, от которой съезжал всё ближе и ближе к краю. Вытягивая руку вперёд, я осторожно кралась за чемоданом, словно кошка за мышью. Когда до него осталось совсем чуть-чуть, примерно с полметра, поезд сильно тряхнуло. Чемадан подпрыгнул вверх и полетел вон из вагона. Я бросилась на живот, вытягивая руку, и успела всё-таки ухватить его за ручку. Светлана поспешила ко мне на помощь, но я уже встала на колени, втаскивая в тамбур чемодан и прислоняя его к стене на солидном удалении от двери вагона. Затем принялась приводить в чувство проводницу. В принципе, она и так была в чувствах, но в расстроенных. Надо было их настроить. Убили, прочитала тётенька. Ничего страшного, успокаивала её я. Ваши внутренние органы не повреждены, всё в порядке. Их спас от повреждений ваш животик. Проводница ощупала спасительный слой жира, опоясывавший её талию, и облегчённо вздохнула. Тем временем Светлана одной рукой открыла чемодан. Сверху лежали железнодорожные билеты. Я протянула их проводнице. Места 13 и 14.